Утром меня разбудил Шенге и, осознав, что просыпаться я не желаю, подхватил на руки и отнес в реку. Наследные принцессы булькают, ничуть не звучит необычных, как выяснилось. Я уже собиралась вылезать из воды сама, благо тонуть возможности не было, воды всего по колено. Как меня вдруг бережно подняли и на ручках вынесли на берег. Я его уже очень сильно люблю, еще сильнее, чем вчера, когда, сидишь в Шенге, укратко любовалась спящим ракардом. Аршхан, обняв его за шею, я решила его порасспрашивать. — А вы тоже по утрам в реке купаетесь? — Нет, — ответил Рокарт, вынеси меня на берег, поставив на ноги и протягивая полотенце. — У меня возле дома Орва, искусственное озеро, но для женщин орвы в доме. — Ого, как мало мы знаем об их стойбищах. — А где ваш Охт находится? — продолжила расспрашивать я. — Не Охт, Архалон-Гьере, город. — Легендарный Архалон? Вопросы закончились мгновенно. Позавтракать мне не дали, даже обидно стало. Я уже подбегала к костру, но Шенге аккуратно меня остановил и отвел к Аршхану. «Переоденься», — произнес Роккарт и торжественно вручил сверток. Свертки из серой ткани у них обычно подарочные. Вытирая слезы отчаяния, ведь я уже настроилась вкусно поесть, все же пошла переодеваться. В свертке оказалась зеленая рубашка с оргской вышивкой, до середины бедра и с разрезами. Помимо рубашки еще темные, неприлично облегающие кожаные брюки. Скепсис мой при взгляде на это одеяние был понятен, но... А почему бы и нет? Как оказалось, одежда степных орков мне подошла, да и чувствовала я себя в ней замечательно. Сапоги здесь тоже обнаружились. Зеленые, но не как рубашка, а темнее. И тоже с вышивкой. Сапоги мне понравились настолько, что на рубашку, обтянувшую мою нежданно-негаданно приобретённую талию, я уже не злилась. А вот когда я вышла из пещеры, все орки издали восторженное «Ух!». Вот я, конечно, не Лориана, но тоже ничего. Тихий щелчок пальцами и картину восторженных орков закрыли мои собственные волосы, которые я до этого аккуратно заплела. «Вот!» Ругательные слова закончились, когда он осторожно поправил волосы, откинув пряди назад. «За что мне такое счастье?» «Утырка, долгой дороги!» — торжественно произнес Шинге. И все орки повторили его слова, словно это было какое-то напутствие. Я поняла, что со мной прощаются. Обняла Шинге, Архарги, снова Шинге, который вытер мои непрошенные слезы. «Утырка, гордость Шинге!» — произнес мой неродной отец — который стал для меня роднее всех на свете. Аршхан усадил меня на аграши, затем вскочил в седло сам и направил лошадь ко входу в шахту. Я махал рукой Шенге до тех пор, пока он не скрылся из вида за поворотом. Слезы капали на смоляную шерсть степной лошади. Не грусти. Роккарт прижал меня чуть сильнее. Вы скоро увидитесь. Да, я знаю, просто грустно. Как будто с детством прощаюсь. Еще нет, но скоро попрощаешься. С намеком произнес Аршхан. Ой, это он о чем? Ствол шахты вел все ниже, но темно здесь не было. Странные фосфоресирующие грибы освещали все вокруг зеленовато-голубым сиянием. По краям у камней рос мох, но сырость создавала неприятное впечатление об окружающем. Далеко еще, нетерпеливо спросила я. Потерпи. Аршхан наклонился и поцеловал меня в макушку. Здесь неприятно, знаю. Мы спускались все ниже, и я невольно подумала, что обычная лошадь не была бы способна на такое. Свет от грибов становился все ярче, холод сковывал и одновременно пугал, и только Раккарт и его лошадь оставались невозмутимы. «Закрой глаза», — внезапно скомандовал Аршхан, и пришлось подчиниться. Портал ослепил даже сквозь плотно сомкнутые веки, но уже в следующее мгновение его сияние исчезло, а теплый ветер заиграл с распущенными волосами. Здесь пахло травами, цветами и даже свободой. Но и не открывая глаза, я поняла, мы не в Аетлоне. — Теперь можешь смотреть, — прошептал Роккарт и спрыгнул с Аграши. Бескрайние северные степи. Я смотрела на зеленое море из трав и редких в это время года цветов и в то же время не могла понять, что мы тут делаем. — Иди сюда. Аршхан протянул руки и, осторожно сняв меня с лошади, поставил на землю. Достав из сидельных сумок еще один сверток, он повел меня на холм, возле которого мы вышли из портала. И, едва поднявшись наверх, жестом приказал сесть. Пришлось подчиниться. Сам Аршхан устроился в полушаге от меня, расстелил тонкую полоску ткани, чем-то напоминающую полотенце для рук, и выложил на нее незнакомые ягоды, немного жареного мяса, странный белый сыр и кусочки чего-то полупрозрачного с орешками внутри. «Это пикник?» Много чёрных зим назад, то нам рассказчика начал говорить Аршхан. Одинокий орк ехал по степи. Это был могучий воин, первый в племени, не последний на совете племён, сильный и смелый, как степной волк. Но сердце его было одиноко. Ни в своём клане, ни в племенах других кланов он не нашёл ту, что стало бы частью его. Одинокий орк был, и степь сжалилась над сыном своим и подарила ему женщину. Не было у нее племени, ведь была она человеком. Но в сердце орка зажглась звезда счастья, и он взял женщину в свою Тиопи. И он дал ей ягоды Савара. С этими словами в мой открытый от удивления рот Аршхан с торжественной миной положил красную ягоду, кислую, и пришлось съесть. И она приняла его ягоды и его темные стороны. Это что я сейчас приняла? Искреннее возмущение было усилено вкусом данной кислятины. «Мой вредный характер», — на мгновение выйдя из образа прикостерного рассказчика, сообщил Ракарт. «Я... я не принимала!» — возмущению не было предела. «Поздно!» — Аршхан подавил усмешку и продолжил заунывным голосом. «И дал он ей дичь, как истинный охотник, поклявшись кормить женщину. мясо я получила в это утро, но не могу сказать, что жуя, я чувствовала вкус. «И дал он ей хайраде!» Сыр оказался ничего так на вкус, как символ достатка в Тиопе. «Достаток — это хорошо, но я предпочитаю золото». И дал он ей... М -м -м. Последовал мой полный наслаждение стон, и ему пришлось дать мне еще кусочек сладости с орешками внутри. А дальше... Проказы могут быть разными, могут быть и такими. Я поймала его палец губами и чуть сжала. Это было не совсем то, что он проделывал с моими руками, когда я кормила его пирожными, но эффект превзошел мои ожидания. «Ранари!» — осипшим голосом произнес Аршхан, не делая и попытки забрать руку. Его палец я все же отпустила, но, кажется, он сожалел об этом больше меня. Что это означает? «Имя!» Ракарды всегда неотразимы, но вот с таким взглядом, исполненным любви и нежности... Аршхан заставил меня забыть обо всем на свете, пока не произнес. «Отныне это твое имя, данное тебе мужем, и оно означает совершенное». «Мне нравится», — честно ответила я. «Очень отличается от прежнего варианта». «Оно тебе подходит». «И что дальше?» Он улыбнулся, заставив меня вновь потерять навыки осмысления реальности, собрал остатки нашего необычного пикника и, поднявшись, протянул мне руку.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 Пусть хоть кто-то в моем присутствии назовет орков глупыми. Но это не столь важно, как факт, несколько ускользнувший от моего восприятия. Это была свадьба? В ответ меня ласково поцеловали и усадили на аграши, порекомендовав закрыть глаза. Аршхан выехал из портала у главных ворот Ирани, прямо на площади. Народ, достаточно эмоционально отреагировавший на наше появление, После того, как великолепный ракарт помог мне спуститься и поцеловал у всех на глазах, начал реагировать и вовсе неадекватно. «Возьми меня!» — заорала женщина с пакетами, видимо, гуляющая на площади после посещения лавок. «Лучше меня!» — эта девица Лансхнет, дочь одного из богатейших торговцев. «Аршхану проводить, ранари на Оркском спросил ракарт Я глядела площадь, осознала возможные последствия и отрицательно покачала головой. Лучше сама до дворца дойду. Он вскочил на Аграши одним движением, сопровождаемый полными восхищения вздохами. Затем, резко наклонившись, прикоснулся к моей щеке рукой и тихо только для меня произнес. Аршхан заполнил запах. Другой не должен касаться. Пальцы провели по моим губам. Никто не должен касаться Ронаре. Это вместо «дорогая» я буду скучать?» Я нашла в себе силу возмутиться, что было не просто после таких прикосновений. «Скучать не буду». Аршхан выпрямился в седле, насмешливо улыбнулся и напомнил. «Глаза!» Я закрыла, а все остальные на площади нет. Прорываясь сквозь толпы ослепленных и одновременно восхищенных людей, я злилась. «Весьма и весьма сильно. Скучать он не будет. Я вот тоже не буду». Подойдя к главным воротам дворца, с неудовольствием заметила, что краска после нашей недолгой зимы облупилась. И теперь наши золотые ворота выглядят несколько обшарпанными. Но почему-то никто не озаботился данным фактом, и это мгновенно разозлило, заставив забыть о Борке. Я возмущенно посмотрела на стражников. Они столь же возмущены на меня. Потрясающе. «Офицер Лемли, офицер Потерсан, как долго вы собираетесь испытывать мое терпение?» Ледяным тоном поинтересовалась я. Отец приучил меня запоминать имена офицеров-стражи, настаивая на том, что это позволяет лучше их контролировать. Их лица меня несколько позабавили, но недостаточно для того, чтобы я забыла о данном промахе. «Ваше высочество!» — промямлил тот, кто третий год подавал письма с прошением о переводе на более спокойную должность. «Я вас слушаю, офицер Лемли». В моем голосе отчетливо проявилась ярость. «Нет, ничего. рада вас видеть, ваше вели высочество!» Стражники разом склонились, затем торопливо открыли ворота. «Но вот я и дома. Здравствуй, преисподняя!»